Эпилог. Ева. Думаете, после того, как я сама обняла маму, произошло чудесное исцеление и моя проблема исчезла сама собой? Увы, но нет. Мне пришлось пройти еще много сеансов с Юлей, прежде чем моя фобия на самом деле начала отступать. Но поддержка Влада, понимание того, что маме тоже оказывают квалифицированную помощь и что самое страшное уже позади – «Существенно помогали мне двигаться к цели. Хотя самое главное для меня, что любимый мужчина рядом, и он больше не мой опекун. Влад настоял на моем обследовании. Меня признали дееспособной, и теперь я могу делать все, что захочу. А чего я еще могу желать, если у меня уже есть все, о чем я только мечтала?» Влад после того случая в прямом смысле сдувает с меня пылинки. Он не на шутку испугался, что может потерять меня. В каждом его поступке, в каждом действии, в каждом взгляде, в каждом прикосновении я вижу любовь. Я благодарна судьбе, что она нас свела. Хотя Влад и признался в том, что сначала намерения его были далекими от благих, и он даже подстроил ситуацию, чтобы выступить моим защитником от настойчивого ухажера. И вообще тогда много глупостей наделал» но я не держу на него зла. Я знаю, что он был другим. И я была другой. У нас обоих были проблемы. Но главное, что он изменился. Точнее, не изменился, а открыл свою светлую сторону, потому что, как говорит Влад, люди не меняются. А вот проблема Влада с его садистским расстройством вообще не напоминает о себе. Даже обследование показало, что его психика в норме. Он мне рассказал, что его отец был очень жестоким и издевался над ним. Отсюда и такие наклонности. Признав свою проблему, Влад сделал первый шаг к выздоровлению. Но основным стимулом, как утверждает он сам, является то, что он не может навредить мне. Ну, разве что иногда, когда страсть сносит крышу, и я сама об этом прошу. Нравится мне жесткий секс, что я могу сделать?» Тем более я знаю, что Влад никогда не сделает мне по-настоящему больно. Он меня любит. Олег скончался на месте. Учитывая обстоятельства и то, что он оказывается опасный преступник, нам с Владом пришлось неоднократно приезжать на допросы. Но на этом все закончилось. Олег был знаком с моим отцом, и мой папа стал жертвой его махинаций. Но прежде чем исчезнуть, он, видимо, догадался, что Олег который, оказывается, совсем не Олег, шарлатан. Вот мой папа и оставил такое странное завещание, чтобы его деньги достались мне. Но Олег вернулся спустя годы, чтобы довести начатую аферу до конца. Больше ничего по этому поводу узнать не удалось. Как и известно что случилось с моим папой. Информация под грифом секретно поэтому это все, что смог выяснить Влад». Что касается моих приступов агрессии, мама постепенно начала вспоминать, что я не нападала ни на кого, а вот она, похоже, действительно не контролировала себя временами. Конечно, мы с Владом и так об этом знали. Главное, что это начала понимать мама. Ведь после появления Олега ее состояние резко усугубилось. Он специально провоцировал ее. Ему было выгодно, чтобы мама была неадекватной, и если не на меня то на нее можно было все спихнуть. Я спросила у мамы насчет папы, и что же такого страшного сделала я, о чем не помню, но вспомнить должна. Иными словами повторила ей слова своего бывшего психолога Эвелины. Мама только отмахнулась, сказав, чтобы я выбросила глупости из головы, потому что Евелину наняла Олег, и не стоит верить ни единому ее слову. А вот у Эвелины спросить ничего не получилось, потому что женщина как сквозь землю провалилась. Исчезла с концами. Но главное, что мама поняла, каким мерзавцем был Олег, и что самый близкий человек в ее жизни – это я. Мама хочет вылечиться, чтобы иметь возможность быть частью моей жизни и не представлять для меня угрозы. Шокирующей новостью для меня стало то, что одного из нанятых для моей защиты охранников – Олег убил, похищая меня. Как так случилось, что Олег вдруг решился на такой отчаянный шаг? И как раз перед штурмом Влад не объяснил, но он прозрачно намекнул, что, скорее всего, кто-то слил Олегу информацию. Кстати, ту больницу, в которую меня пытался упечь Олег, все-таки закрыли стараниями Влада. Руководству клиники пришлось ответить за свою незаконную деятельность. «Моим так называемым подружкам тоже пришлось ответить за свои дела». Лора, почувствовав легкие деньги, помогала Олегу. «Почему она так поступила, для меня загадка. Ведь она не из бедной семьи. Но выяснять я это не собираюсь. Знать ее больше не хочу. А ей, возможно, даже светит срок». Машу просто водили за нос. Лора манипулировала ею и даже уговорила украсть у Влада телефон именно тогда, когда Олег меня похитил. Маша не знала, зачем все это. Она была уверена, что это просто безобидная шутка. Даже вместо Влада ответила на мой звонок и наговорила мне всякой чепухи. Я ей простила, но больше с ней не общаюсь. А Ксения, которую я считала девушкой Влада, однажды позвонила мне и попросила прощения. Не знаю, за что именно, но я рада, что она отступилась и больше не пристает к моему мужу. Сейчас два главных человека в моей жизни. Это Влад и мама. А вскоре появится третий. Любуюсь обручальным кольцом на безымянном пальце, когда заходит Влад. Я ждала его. Сегодня мы должны ехать на обследование. Крошка. Влад, улыбаясь, идет ко мне. Встаю, принимая его нежное объятия. Я беременна. Честно говоря, я очень волнуюсь, куча разных мыслей в голове, начиная с моей фобии и заканчивая тем, не унаследует ли ребенок наши проблемы. Мой мужчина, отстранившись несколько секунд, пристально рассматривает меня, накрывает ладонями мои щеки, поглаживая большими пальцами кожу. «Все будет хорошо, Ева», — говорит уверенно, правильно понимая причину моего волнения. «Мы справимся». И ребенок у нас будет здоровым, не сомневайся. Он так четко считывает мои эмоции и мысли. Твоя болезнь не сама по себе появилась. На то были серьезные причины, как и моя тоже. Мы не родились с этим, и наш малыш будет абсолютно здоровым. Мы не повторим ошибок наших родителей. Мы любим друг друга и будем любить и беречь нашего ребенка. Поняла? прижимается к моему лбу своим, заглядывая в мои глаза. «Да», — говорю, улыбаясь с облегчением, — «люблю тебя». Целую его, прижимаясь к моему мужу всем телом. И я верю ему. Влад дарит мне уверенность и окутывает заботой. Он — моя надежная стена, опора, мое всё. Олег хотел избавиться от меня и продать, чтобы потом получить наследство». Но вместо этого он сделал самый лучший подарок в моей жизни. У меня появился мужчина, который любит меня. Мы оба немного ненормальные. Но, видимо, именно это и стало решающим фактором и придало нам сил бороться за наше счастье не только с внешним миром, но и с самими собой. Конец. Читала Валерия Егорова.